Издательство Миф издательство Миф представляет представляет. Издательство Миф представляет Сара Хил Вы и ваши гормоны. Наука о женском здоровье и гормональной контрацепции. Читает Любовь Конева. Тебе посвящаю. Введение. Позвольте сразу же признаться, что пишу без определённого намерения. Да. Выглядит, пожалуй, как-то неискренне. Кто же берётся писать книгу, не имея цели? Будем считать, что некая цель у меня всё же есть, хотя вряд ли та, о которой вы подумали, взяв в руки книгу про мозг и противозачаточные пилюли. Нет, я вовсе не собираюсь стращать вас леденящими душу фактами о баральных контрацептивах. Намереваясь убедить, что они корёжат работу вашего мозга минимум семьюстами шестидесятью тремя различными способами, причём необратимо. Как и не думаю отговаривать от гормональной контрацепции или недвусмысленно предостерегать, что за опрометчивое решение продолжить приём этих таблеток вам грозит ужасная расплата. Неравн час разовётся онкология, захрамает долговременная память или вырастет хвост. Нет, совсем не о том будет эта книга. Я и сама более 10 лет принимала противозачаточные и вполне уверена, что прожила эти годы очень неплохо. Пилюли позволили мне окончить колледж с summa cum laude, то есть с отличием. Ну я и ботанка. И получить учёную степень доктора психологии в области одной из самых конкурентных отечественных программ по психологии. Ботанков вдвойне. Возможно, не каждая из вас захочет самую золотую пору юности провести в образовательном мазохизме. А я вот сумела. Благодаря этим пилюлям я могла сосредоточенно заниматься наукой, не тревожись, что меня выбьет из седла беременность, к которой я тогда не была готова. Контрацептивы оказали мне неоценимую услугу, избавив от репродуктивных последствий секса, и я получила высшую учёную степень в своей научной области, организовала толковую исследовательскую лабораторию и родила двоих детей именно тогда, когда ощутила, что готова к материнству. Я безмерно признательна пилюлям за эту возможность и уверена, что не сиди я на них, достижения дались бы мне гораздо тяжелее и большей кровью. Так вот, не затем я пишу эту книгу, чтобы отговаривать вас от того самого средства, которое собственно и даровало мне возможность написать её. У этой работы совсем иное назначение. Но и не противоположное, как вы могли бы заключить из вышесказанного. Я не собираюсь подчивать вас красивыми байками, Об одних только достоинствах этих таблеток, которыми они оччастливили многих женщин, чья жизнь и после отказа от пилюль оставалась такой же счастливой и полноценной. Вполне подходящая тема для книги, но не для меня. Противозачаточные средства принесли дамам множество потрясающих благ, как вы вскоре узнаете, но далеко не за даром. За них приходится платить, и по некоторым статьям очень дорого. К тому же, большинство женщин даже не подозревают, что расплачиваются за чудеса этих пилюль. И в этом их особое коварство. Я уж точно не подозревала. Видите ли, ваши гормоны не столько нечто происходящее с вами, сколько часть той силы, которая делает вас теми, кто вы есть. Вы и есть ваши гормоны в буквальном смысле. И когда гормональный фон меняется, а ровно это и проделают оральные контрацептивы, Мозг создаёт совсем другую версию вас, меняет восприятие самих себя. В результате воздействия пилюль простирается далеко за пределы пары тройки целевых эффектов, ради которых вы их принимаете. Эти препараты влияют на всё в вашем организме. И чем дальше, тем больше свидетельств тому находят психология и нейронауки. Просто до сих пор вам никто об этом не рассказывал. Как только услышите всё, о чём узнала я, И мы вместе оглянемся на времена столь недавности. Вы уж уснётесь, насколько безответственно и безрассудно обращались с женскими гормонами медицины и общества. Наука о воздействии противозачаточных пилюль на женское здоровье ещё пребывает в младенчестве, но у нас накопилось достаточно сведений, чтобы помочь вам принимать информированные решения. Во-первых, нужно представлять, как работает мозг и какова роль гормонов в формировании вашей личности. Во-вторых, знать, что говорят научные изыскания об изменениях в работе мозга и гормонов под воздействием противозачаточных пилюль. Первое я, как эволюционный психолог в области изучения женщины и её здоровья, исследую вот уже более полутора десятков лет. Второе открылось мне совсем недавно, когда под влиянием трёх не связанных между собой событий я предприняла научную исследовательскую экспедицию в мир женского мозга. которым правят оральные контрацептивы. И это путешествие во многих отношениях привело меня во времена собственного взросления. Кто знает, может, это и ваша история тоже. Три не связанных между собой события. Как и всякое хорошее приключение, моя экспедиция в мир подконтрольного пилюлям женского мозга намечалась довольно буднично, и никакого особого чувства, что я стою на пороге чего-то важного. И близко не было. Началось всё с того, что я прекратила приём противозачаточных, причём сделала это по ходу. Между прочим, на тот момент мы с мужем уже решили, что больше детей заводить не будем и раздумывали о более долговременных способах контрацепции. А поскольку он в достаточной степени мужчина, чтобы взять это дело в свои руки, я недолго думая просто перестала принимать таблетки. Несколько углубимся в историю вопроса. К тому времени мой стаж на пилюлях уже превышал 10 лет. Порой я прерывала их приём, но всякий раз ненадолго. Я дважды прекращала их пить, чтобы забеременеть, и не возобновляла ещё примерно год после рождения каждого из двоих отпрысков, пока кормила грудью. Впрочем, эти периоды едва ли можно считать репрезентативными в плане нормальности моего физиологического состояния, поскольку они были либо очень краткими до беременности, либо их искажал адский коктейль из сопутствующих факторов в виде хронического недосыпа и разгула послеродовых гормонов, пока я кормила грудью. Однако мне и в голову не приходило, что из-за отказа от пилюль мой мир может сколько-нибудь заметно измениться. Я искренне считала, что последствия зайдут не дальше восстановления способности ежемесячно производить полые ци клетки. Я сильно ошибалась. Месяца через 2 после отказа от противозачаточных, я вдруг заметила, что чувствую себя иначе. Но всё равно не обращала внимания на перемены, пока в один прекрасный день не сообразила, что с некоторых пор моё восприятие жизни стало ярче и интереснее. Как будто я перенеслась из чёрно-белого двухмерного кино в трёхмерную полноцветную, наполненную смыслом и значением реальность. Я снова начала делать зарядку и готовить еду. Эти занятия всегда доставляли мне массу удовольствия, а потом незаметно выпали из жизни. Во мне бурлила энергия. Я стала замечать привлекательных мужчин. Снова принялась ухаживать за собой так же тщательно и заботливо, как в былые времена. Я просто ощущала себя живой, во всей полноте энергичности, радости, восторге и невероятной прелести. какие заключает в себе человеческая жизнь. Но это случилось не в одночасье. Перемены во мне происходили из-под воль, я и не подозревала о них. Просто в какой-то день словно очнулась от десятилетней дремоты, в которую, сама того не зная, была так долго погружена. Размышляя над своими неожиданными метаморфозами, я поступила с ними точно так же, как научились вести себя в подобных ситуациях все женщины мира. Списала их на причуды в моей голове. Эта мысль, если подумать, не слишком оригинальна. Мозг у нас располагается в голове и служит командным пунктом, который управляет всеми процессами в организме. Так что, разумеется, всё в голове. Где же ещё? Не иначе это одна из тех странностей, которые вечно приключаются со мной, решила я. Конечно, я заподозрила, что отказ от пилюль как-то причастен к переменам во мне. Но чтобы таблетки обладали способностью подменять личность, внушать, что ты не ты? Нет. Это казалось чем-то из области фантастики. Ведь с другими женщинами такого не бывает? Или это, здравствуй зрелость. Побочный эффект при переходе в лигу кому за 30. А может, результат возобновлённых физических тренировок? Впрочем, я затолкала эти ощущения в дальний ящичек своей памяти с ярлыком Вся ческая не пойми чего, приключавшаяся с Сарой от лекарств или отказа от них, и с лёгкой душой вернулась к повседневной жизни. Это было событие номер 1. Здесь вынуждена оговориться. Учёный во мне считает своим долгом сообщить вам. Я никоим образом не могу знать наверняка, что все те перемены, которые я ощущала в себе, вызваны именно прекращением приёма пилюль. Я же не производила над собой никаких экспериментов. Но и вы убедитесь в этом, слушая дальше, есть все основания утверждать, что контрацептивы действительно могли иметь некоторое отношение к изменениям в моём мироощущении. Теперь прокрутим плёнку на год вперёд и увидим меня в лифте с близкой подругой. Мы участвуем в конференции по психологии, а сейчас перерыв. И как говорится, девочки зацепились языками Мы давно не виделись и торопимся обменяться новостями. Разговор сворачивает на научные исследования, и тут она спрашивает: "Читала ли я недавно опубликованную классную статью о противозачаточных пилюлях и женских романтических и сексуальных отношениях?" Я отвечаю, что нет. И подруга спешит просветить меня, что в статье показаны некоторые весьма любопытные различия в удовлетворённости взаимоотношениями и коэффициенте разводов среди женщин. которые пьют пилюли в сравнении с остальными. Мы подробно обсудим это исследование в пятой главе. Но общий смысл таков: судя по всему, приём контрацептивов влияет на тип мужчин, которых выбирают женщины, на их удовлетворённость партнёрами и даже на вероятность последующего развода. Выйдя из лифта, мы продолжили околонаучные прения насчёт результатов исследования и того, могут ли они объяснить недавние матримониальные перемены. У знакомых нам супружеских пар. Сплетни двух ботаников это нечто. И само собой обменялись собственными впечатлениями о разнице в самочувствии на пилюлях и без них. Ту статью я прочитала, как только вернулась домой, и она совершенно взорвала мне мозг. Доказательство, что незначительные изменения в индивидуальных уровнях женских гормонов влекут за собой перемены таких макропоказателей, как коэффициент разводов. Засели у меня в голове словно репей. Я постоянно думала о них. Меня всегда занимали исследования о том, как проявляет себя закон непреднамеренных последствий в сложных поведенческих системах. А тут ещё идея, что индивидуальный уровень гормонов у женщин способен оказывать каскадные эффекты на сложившиеся в мире культурные паттерны. Я не могла не клюнуть на такую соблазнительную пищу для размышлений. Сегодня эта статья включена в список обязательного чтения одного из курсов, которые я веду, и уже вдохновила меня и сотрудников моей лаборатории на новые исследования. Это стало событием номер 2. Последнее из трёх никак не связанных между собой событий тоже произошло на научной конференции по психологии, но год спустя. Честное слово, кроме беготни по конференциям, я посвящаю время и другим занятиям. Мой коллега доктор Брюс Эллис докладывал о результатах исследования влияния тяжелого детства на стрессовую реакцию. Доклад Брюса был интересен мне по целому ряду соображений, вдаваться в которые я здесь не буду. С вершин своего горестного опыта усыпления несчастных гостей на званых обедах готова поручиться, что понятие «интересный» в высшей степени субъективна. Но одна мысль в рассуждениях коллеги — заставило мой мозг оцепенеть. Под влиянием содержащихся в противозачаточных средствах гормонов, утверждал он, принимающие их женщины, в отличие от остальных практически здоровых представителей рода человеческого, утрачивают ключевой элемент своей реакции на стресс. Мы еще много будем говорить о стрессовой реакции в седьмой главе и разбираться, почему она для нас так важна. А пока просто поверьте на слово — Что меня ошеломило это известие. В голове не укладывалось, как это возможно, чтобы у вполне здоровой женщины не происходило положенной стрессовой реакции. Более того, в ряде случаев это обстоятельство влекло за собой очень серьёзные последствия для обучения и памяти, а также провоцировало тревожность и депрессию. Так вот, по некоторым причинам услышанное подействовало на меня как удар молнии. Меня затопило потоком озарений. Разрозненные кусочки мозаики в моём мозгу сами собой вдруг начали складываться, и я увидела общую картину, чёткую и ясную. Противозачаточные пилюли препараты гормонального действия, а рецепторы гормонов рассыпаны по всему нашему телу. Мозг и вовсе изобилует этими рецепторами. Женские половые гормоны тесно связаны с сексуальностью. половым влечением, стрессом, чувством голода, пищевыми привычками, регуляцией эмоций, дружескими чувствами, агрессией, настроением, способностью к познанию и множеством других вещей. Разумеется, пилюли изменили меня, и, разумеется, они сказываются на удовлетворённости отношениями с партнёром и коэффициенте разводов. Они не могут не влиять на качество стрессовой реакции организма. Раз пилюли содержат гормоны, значит, они меняют тебя, и ты уже не такая, какой привыкла себя ощущать. Пилюли меняют. Всё. Покривлю душой, если не признаюсь. Я испытала чудовищный стыд из-за того, что не додумалась до всего этого раньше. Я уже была не новичок в науке, специализировалась на изучении проблем мотивации, полового влечения и да, даже влияния женских гормонов на поведение. Однако в моём научном кругозоре обнаружилось огромное слепое пятно во всём относящемся к гормональным контрацептивам, на которых я просидела больше 10 лет. У меня и мысли не возникало, что пилюли подменят меня настоящую на меня другую. А учитывая, что эта мысль ни разу не посетила меня, хотя я профессиональный психолог, готова поручиться, что она и вам вряд ли приходила в голову. Если вы из того же теста, что и я, единственное, о чём вы сильнее всего переживаете при мысли о своих гормональных пилюлях это как бы не растолстеть или не схлопотать инсульт. Но опять же, если вы похожи на меня, из двух названных побочных эффектов, перспектива набрать лишний вес определённо тревожит вас сильнее. Впрочем, лишь в той мере, в какой вообще способен волноваться человек, чья стрессовая реакция ослабела наполовину. Вернувшись с той конференции, я закопалась в научную литературу с намерением отыскать какие-либо объяснения переменам в моём самочувствии после отказа от пилюль. Хотелось узнать, описаны ли где-нибудь аналогичные моему случаю ощутимых изменений в состоянии, и сообщали ли другие женщины о чём-либо подобном. Как показали изыскания, я была далеко не одинока в своих подозрениях, и мой случай совсем не уникален. Психологи и нейрофизиологи годами публиковали исследования на эту тему. Но я-то об этом не знала, и догадываюсь, что вы тоже. По большому счёту, о влиянии противозачаточных пилюль на мозг вообще нет никакой информации, доступной широкому кругу женщин. А та, что имеется, погребена в глубинах научных журналов. И как будто мало того, что эти важные сведения совершенно недоступны тем, кому не посчастливилось работать в университетах, Подписка на научную периодику очень и очень дорогостояща. Сами статьи, как правило, наспегованы медицинским жаргоном и чересчур неудобочитаемы, чтобы непосвящённый мог продраться сквозь их дебри. Мозгу не всегда нравится узнавать о себе что-то новое. В этой книге я хочу собрать всю важную для вас информацию в одном месте и изложить её по возможности доступным для понимания языком. Надеюсь, также просветить вас Относительно ряда феерических особенностей работы женского мозга и предложить к размышлению кое-какие важные соображения по поводу противозачаточных пилюль, вашего здоровья и жизни вообще. Часть из них взята из исследований, которые мы проводим в лаборатории. Другие основаны на изысканиях коллег-учёных, заслуживающих с моей точки зрения доверия и уважения. Я также поделюсь некоторыми личными историями, И случаи из жизни женщин, которые они поведали мне. Каждый из нас имеет право на максимально полную информацию о медицинских препаратах, которыми мы пичкаем себя, даже если их эффекты напрямую не угрожают жизни, на чём и сосредоточено большинство медицинских исследований. Одни вещи, о которых я буду рассказывать, ошеломят вас. Другие просто подтвердят давние смутные догадки, до этих пор казавшиеся вам не более чем выдумками. обозначу контуры той сферы, которую мы будем изучать. Многие считают, что гормоны это нечто, что происходит с нами, но такая точка зрения не совсем верна. Вы и есть ваши гормоны. Это они определяют вашу личность, представление о себе, поведение. Таким образом, как начало, так и прекращение приёма оральных контрацептивов могут изменить собственное понимание о том, кто вы есть. и спровоцировать тем самым изменения в вашей личности, что представляется достаточно распространённым, но пока ещё не до конца исследованным явлением. Противозачаточные пилюли меняют мозг. Сканирование головного мозга женщин, принимающих оральные контрацептивы, выявляет структурные и функциональные трансформации в сравнении с мозгом женщин, которые не практикуют этот способ предохранения от беременности. У женщин на противозачаточных пилюлях в ответ на стресс не происходит выброса кортизола, как это свойственно любым здоровым индивидуумам. Ученые регулярно фиксируют подобный эффект с 1990-х годов. Уже от одного этого в пору схватиться за голову. Как мы увидим, этот гормон служит инструментом оповещения организма о том, что происходит нечто значимое, при том не обязательно плохое. Кортизол сигнализирует и о вещах приятных, увлекательных, волнующих. Приём оральных контрацептивов способен влиять на выбор женщинами партнёров для отношений и брака, а также оказывать значимое воздействие на их удовлетворённость отношениями и вероятность, что они сохранятся. Противозачаточные пилюли могут повлечь за собой значимые последствия в плане социальной мобильности женщин. Мотивация мужчин к достижению успеха модели семейных отношений, экономического роста и относительного показателя разводов. Как свидетельствуют данные, женские стандарты сексуального выбора и мужские достижения идут нога в ногу. Следовательно, оральные контрацептивы могут оказывать непредсказуемое влияние на поведение других людей. Устраивает ли вас такой неожиданный побочный эффект? Я не только пополню копилку ваших знаний о гормонах в женском организме и о том, как пилюли меняют и первое, и второе, но и введу в курс научных исследований по теме, и немного расскажу о том, чего стоит учёным проводить изыскания среди женщин. Главное, что предстоит выяснить из этой книги. Воззрела потребность улучшить лабораторные практики, последовательно добиваться, чтобы у учёных находились время и возможности изучать женский организм. А это хроническая, повсеместная и давно наболевшая проблема в исследованиях человека, живых существ и клеток. Самое знаменитое исключение из этих тенденций описано в великолепной, но удручающей книге Ребекки Склуд, признанной бестселлером по версии New York Times, под названием Бессмертная жизнь Генриетты Лакс. Книга рассказывает о бедной афроамериканке, чьи цервикальные, то есть относящиеся к шейке матки, раковые клетки Были взяты для исследований в 1951 году за 8 месяцев до её кончины. Причём сделано это было без её ведома, согласия или какой-либо компенсации. Из этих клеток, названных по первым буквам имени женщины-донора Хела, была выращена первая в мире и наиболее часто применяемая для научных исследований бессмертная клеточная линия, то есть колония клеток, происходящих от одного общего предка. Тем не менее, львиная доля ныне используемого для исследований клеточного материала чаще мужского, чем женского происхождения. Между тем, особы женского пола и даже их клеточные линии, кстати, первейший объект при испытаниях новых препаратов и в рассмотрении развития таких грозных заболеваний, как рак, по-прежнему мало и плохо представлены и недостаточно изучены биомедициной. Вопреки всем реформам, направленным на повышение их включённости в научные исследования. Вот и надо добиваться, чтобы наука и дальше поощряла учёных включать женщин в пул участников исследований всех проблем, в равной мере затрагивающих представителей обоих полов. Книгу я завершаю письмом к моей дочери, в надежде, что оно поможет ей, а также вам принять информированное решение относительно возможных вариантов контрацепции. В нём обобщается вся приведённая в предыдущих главах информация и обсуждается множество вытекающих из неё вопросов. Лучше ли нам, когда мы сидим на пилюлях? Стоит ли задуматься о других способах контрацепции, надёжно ограждающих женщин от репродуктивных последствий их сексуального поведения? И хотя однозначных выводов нет и быть не может, у каждой найдётся собственный ответ в зависимости от целей и обстоятельств. Я надеюсь положить начало диалогу между женщинами и их врачами, женщинами и их партнёрами, женщинами и их подругами, женщинами и их дочерьми. Кстати, количество таких диалогов и есть один из замечательных моментов, связанных с написанием этой книги. Все разговоры начинались практически одинаково. Может, это всё моя придурь, но или надеюсь, что не слишком гружу вас. После чего дамы делились со мной переживаниями, которые, как им казалось, сидят лишь у них в голове и не имеют реальных оснований. Надеюсь, моя книга положит начало множеству новых разговоров на эту тему. Вот вам подсказка, которая поможет начать этот важный разговор. Может, это моя придурь, но несколько слов о структуре книги. Материал организован в три части. В части первой Вы существо биологическое. Мы обсудим, что означает быть женщиной в чисто биологическом смысле. Я расскажу о вашем мозге, гормонах и объясню, почему эволюция посредством естественного отбора в первую очередь позаботилась сделать нас такими, непохожими на мужчин. Часть 1 разделена на 3 главы, призванные дать общее представление о том, как функционирует ваш организм и почему он работает именно так. Возможно, вас удивит, зачем я так подробно расписываю это в книге о баральных контрацептивах. Но детали абсолютно необходимы нам, чтобы вникнуть в суть дела. Слишком небрежно и бездумно мы обращаемся со своими гормонами, и меня преследует мысль, что мы обходились бы с собой куда бережнее и осмотрительнее, если бы понимали, как устроен и как работает женский организм. Вам необходимо знать, как функционирует мозг. Нужно понимать Как участвуют и как влияют на его работу ваши гормоны. Наконец, важно уяснить, как всё это меняется под действием противозачаточных пилюль. И потому в части первой я даю основы для понимания тонкостей устройства женского организма. Думаю, вас ожидают поразительные, интригующие открытия, в сравнении с которыми померкнет многое из того, что вам доводилось узнавать. Женщины создания гораздо более восхитительные и интересные, чем вы могли бы вообразить. В части второй вот что такое ваш мозг под воздействием пилюль, и я расскажу о механизме действия оральных контрацептивов и о том, что нам известно об их влиянии на мозг и жизнь женщины. Вы узнаете, гормоны каких типов содержатся в составе пилюль, каким образом эти средства меняют половую психологию равно как и психологию выбора полового партнёра, реакции на стрессы, настроение и многие другие протекающие в мозге процессы. Всё это известно учёным, а некоторые факты уже десятки лет, просто вы могли не догадываться об этом. Я расскажу вам об уже имеющихся данных, о результатах исследований и о том, какие темы нуждаются в дальнейшем изучении. Часть вторая даст полную информацию, позволяющую с открытыми глазами решить, подходит ли вам оральная контрацепция. Третья и последняя часть, общая картина, затрагивает ряд метапроблем, связанных с оральными гормональными контрацептивами. Во-первых, мы обсудим, каким образом изменения в поведении женщин под действием пилюль могут провоцировать цепные реакции в поведении других людей, а также изменять облик брака. беременности и рабочей среды. Во-вторых, разберёмся, почему вы до сих пор оставались в неведении относительно всего вышесказанного. Вы увидите, что эта тема очень сложная, крайне щекотливая и глубокая. Одни причины такой ситуации упираются в политкорректность, считается не очень приличным связывать в одном предложении такие понятия, как женщины и гормоны. Другие носят чисто практический характер. Исыскание должного уровня требует большого напряжения сил, а исследование женщин само по себе представляет огромную сложность. Третье же, продиктованное общим желанием считать контрацепцию проблемой решённой, и всё же какими бы ни были мотивы, следует и дальше подстёгивать учёных глубже и полнее изучать женщин и важные для их здоровья и благополучия вопросы. Тем из вас, кто не вписывается в общие рамки. Большинство исследований, которые обсуждаются в этой книге, изучали исключительно опыт гетеросексуальных цисгендерных женщин, тех, чья гендерная идентичность совпадает с генетическим полом, поскольку именно для этой категории характерна практика оральной контрацепции. В некоторых случаях пилюли принимают лесбиянки, женщины-трансгендеры, а также мужчины. хотя и по не связанным с контрацепцией причинам, но эти категории ещё не охвачены научными изысканиями. Если вам не случилось попасть в узкую категорию людей, которые, как правило, становятся объектами научных исследований на тему оральных контрацептивов, не спешите с выводом, что собственный опыт ничего не значит. Он очень важен, не сомневайтесь. И надеюсь, вы тоже узнаете много полезного из представленных здесь данных. Ведь сходств между всеми нами гораздо больше, чем различий. И это касается даже тех, кто большую часть жизни вынужден был мириться с тем, что его считают белой вороной. Все мы люди, и в каждом личном опыте много общего. И значит, даже если представленные здесь научные изыскания не совсем соответствуют вашему случаю, будьте уверены, в их результатах всё равно содержится что-то полезное и для вас. Как показывают исследования, психология выбора половых партнёров у геев и трансгендерных женщин не сильно отличается от той, которой руководствуются их гетеросексуальные цисгендерные ровесники. В случаях, когда, на ваш взгляд, научное сообщество упускает какие-либо значимые различия, требуйте большей глубины и основательности исследований. Ваша история имеет значение. Надеюсь, в моей книге вы найдёте что-то знакомое по личному опыту. Теперь обращаюсь ко всем слушателям и заявляю, что писала эту книгу с желанием вооружить вас самыми свежими данными науки, изучающей оральные контрацептивы, чтобы вы сознанием дела решали, как лучше всего предохраняться и какими вам хочется быть. Хотя эта наука ещё очень молода, и многое ещё только предстоит исследовать, считаю категорически неприемлемым оставлять вас во тьме неведения. Слишком многое уже известно, чтобы позволить вам и дальше довольствоваться жалкими крохами знаний. Итак, начинаем. Нам есть о чём поговорить.